Глава девятнадцатая. Виктория. Хоть прошло уже много времени, это лицо я узнаю из тысячи. Те же льдисто-синие глаза, из которых буквально сочится все то ужасное, что только может быть свойственно человеческой душе. Игорь Викторович сразу замечает мое волнение, хотя кажется, что сейчас его не заметил бы лишь слепой. Ладошки вспотели, глаза, остекленев, смотрят в одну точку. Удары сердца о грудную клетку ощущаются резко и болезненно. Что-то случилось? Булатов моментально берет меня за руку, показывая свое присутствие рядом. — Что с тобой, Вик? — Я... я не... Не в силах оторвать взгляда от этого ужасного человека, по внешнему виду которого и не скажешь, что на самом деле он самый настоящий монстр. Высокий, довольно-таки худощавый, светловолосый мужчина с пронзительными синими глазами и белозубой улыбкой. Настолько белозубой, что она скорее отталкивает, чем привлекает внимание. «Отвернись, отвернись, не смотри!» Хоть бы он не заметил меня, Хоть бы не заметил! Биение сердца с каждым мигом Лишь учащается и учащается. Меня окутывает страх, Но то, что рядом со мной Булатов, Немного успокаивает. «Что, Вик?» Потряхивает меня за плечи Игорь Викторович. «Объясни же, хочешь уйти?» «А, что?» Эти потряхивания как будто бы выводит меня из состояния панического транса. «Нет, я...» «Ну и хорошо», — спокойно кивает Булатов и разжимает хватку сильных рук на моих плечах. «Надо же, даже немного болит, сильно же он сжал меня!» «Раз все в порядке, то я отлучусь ненадолго», — внезапно произносит Булатов. — Будь добра, подожди меня, и выбери, пожалуйста, что будешь брать из меню. — Что? Он уходит? Но куда? Зачем? Меня вновь начинает окутывать паника, но вместо того, чтобы начать возражать, я просто киваю головой. Молча и без вопросов. Глупая. Впрочем, ладно, может быть, ему просто приспичило в уборную, а я тут со своими переживаниями. Не похож Булатов на человека, который может просто взять и бросить девушку на свет. Стоп! Это ведь не свидание! А если нет, то что это? Я в красивом платье, он в сногсшибательном костюме. Ни у кого из нас, как я понимаю, второй половинки нет. Мы оба свободны, и мы в красивом дорогом ресторане. Вечером. Если эти критерии не подходят к понятию свидания, то тогда я не понимаю, к чему они вообще подходят. Ладно, надо ознакомиться с меню. Пробегаюсь глазами по ценам и понимаю, что максимум, что я могу здесь себе позволить, это чашечка кофе. Боже, как неуютно. Ладно. Пожалуй, делать заказ не буду, а подожду возвращения Игоря. Но как только я откладываю меню в сторону, то сразу же вскрикиваю. От ужаса. Ведь прямо напротив меня сидит Савелий Маркович Юровский. Мой бывший заведующий. Человек-болезнь, которая перешла в хроническую стадию и не хочет покидать тело. Надо же. Протягивает он, даже не здороваясь. «Какие люди! Не ожидал увидеть тебя здесь, Викуша!» Мое имя он, как и раньше, произнес приторно, по слогам, словно смокуя каждую буковку. А у меня горло ком подкатывает на пару с тошнотой и липким чувством страха и беспомощности. Испуганно озираюсь по сторонам, ища хоть какую-то поддержку и помощь. Но кто подойдет, ведь со стороны все более чем прилично. «Ну, Виктория моя!» Хищно облизывает губой Юровский. «Может, эта судьба свела нас тут? Ведь мы так и не закончили начатое». «Его рука дотрагивается до моего бедра!» Расстояние между расположенными друг другу креслами катастрофически маленькое и скользит наверх. Это вызывает у меня еще большее оцепенение, но я, стиснув зубы, пытаюсь одернуть ногу, но сильные пальцы этого мерзавца впились в мою кожу и не дают вырваться. «Боже мой, где же Игорь?» Не бойся, красавица, я ведь не сделаю тебе больно, только приятно. Что ты там приятное делать собрался? Внезапно появляется Булатов и буквально за шкирку вышвыривает Юровского из-за столика. Сердце в очередной раз делает кульбит. Я пытаюсь отдышаться, но чувство страха не отступает. Только сейчас я резко осознаю, что больше боюсь не за себя. А за Игоря? Ведь Савелий Маркович — боец, хоть по нему с виду и не скажешь. Но я лично видела его бои. Он показывал их в видеозаписи. Господи! А ты кто вообще такой? Юровский встает в боевую стойку, в то время как Игорь абсолютно расслабленно снимает с себя наручные часы и протягивает их мне. Подержи, пожалуйста. Игорь, не надо шепчу я, испуганно озираясь по сторонам. Вокруг мужчин стали собираться люди, то и дело тыкающие в них пальцами. Боже, и зачем я согласилась на это триклятое свидание? Дальше все как в тумане. Удар один, другой. И меньше чем через минуту Юровский оказывается побежден. Он сидит, оперевшись на спинку кресла, а в его руках... Розочка из бутылки. Я ахаю, когда перевожу взгляд на Игоря, ведь его плечо... Он ранен. Боже мой, Игорь! Я подлетаю к мужчине и начинаю осматривать его рану. Надо в больницу, срочно! Не надо! Отмахивается тот. Царапина. Заживет, плевать. Нет, не плевать! Настаиваю я. Надо... «Никаких больниц!» Натрез отказывается Игорь. «Я лучше домой поеду». «Что? Но твое плечо!» «И правда, водить умеешь?» Внезапно спрашивает он меня. «Умею». «Значит, сейчас твоя очередь помогать мне». «Что?» «Мои драгоценные читатели». Рада презентовать вам свою новинку. Измена. Доктор, это не ваш сын. Душераздирающая история о любви, верности и горьком предательстве. Чем же она закончится?